Радуюсь пророческим возможностям, ибо лишь через них обеспечивается лучшая эволюция в будущем. Познание прошедшего не ведет вперед без начала предвидения. Лишь путь учителя великого остается у русвади. Негодны ораторы и певцы для нашей эволюции, ибо они обращаются к толпам. Ныне же решено вести все действия помимо толп. И даже мой друг, учитель Каха, подал голос действовать сравнительно небольшой группой. Урусвати слышала его голос, указавший успех опыта с немногими. Заметь это число, ибо это решение важно. Делюсь с вами всеми важными решениями. Даже любитель соборных выступлений присоединился к началу немногих. Даже мой друг признал негодность опыта с толпою. Перемена психологии в мире должна последовать.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 Третий вооружение человека мощью воздуха. Как пойдешь? спросил Будда. Смело ответил дух. По волнам идет дух, различаем как борется за нахождение мощи. Скоро откроется дверь, но отрава прерывает нить. И другая жизнь отдается за знание, но сложенные знаки похищены, считай злым жлицом и непоняты. Но знаки сохранены в сущности твоей и заблестят в час срока. Где же единение религии? Раз, два, три. Вижу смелые попытки. Последняя служительница стережет могилу религии до воскресенья. Где же возвеличение Матери мира? Раз, два. Вижу жертву мудрую. Обеспечил смелый дух три дара. Говорит Христос. Пусть в один час зажгутся огни трех приношений. Не пытка, но радость окончания отважного пути. Не царским путем, но с умой упутника принесутся царские дары. Молчание будет стражем и молния вестником, так заря глазу лишней многих приоткроет завесу и магнет духа влечет людское сердце. Дух давний, скоро дойдешь. Тебе говорю, Урусвати, до отъезда получишь мое письмо. Говорю о подтверждении пути. Что за знаки, похищенные злым лицом? Формула мировой энергии. Образ древний содержал ее от времен Соломона. На замечание о ничтожности моего предыдущего воплощения. Дело Рокотовой было немалое. Вместо свободы мужей дайте место женщине. Матери мира она преподнесла задачу крестьян, Женщине она готовила судьбу. Дай нам судить, когда идешь до завоевания. Приготовь вопросы, готов ответить подробно. Очищение религии предполагает непосредственное отношение к миру духовному. Христос, Будда и ближайшие помощники не пользовались магическими формулами, но действовали и творили в полном слиянии с духом. Потому в новой эволюции прежние искусственные приемы должны быть отставлены. Причина и следствие. Механика йогизма не отвечает больше обновлению мира. Сидящий под деревом и запрещающий учитель не отвечает на добытость. Откуда берете силы и вразумление? Соединяясь с духом великим, признавая причину и побуждение, строим немедленное следствие. Зовем тех, которые раньше прошли великим путем личного осознания. и ответственности. И наше воззвание доходит вознесенное тысячи ручно. Не надо требований, не надо ужаса, но влияние двигает громадами. Желая блага, принимаем наследие великих благоносителей, оставляем сосуд духовный открытым для приятия благих пособлений. И ничто злое не коснется, и мы хотим благо подтвержденного духом, и бережно понесем. паутину писаний франильщика, ибо пошли к истокам. Быть готовым, быть отрёкшимся, быть уявленным, быть ущемлённым, быть радостным, быть ликующим, быть молчащим, быть приносящим и дающим, и быть в жизни наученным солнцасветом. Такими мы хотим видеть вас, такими и посылаем вас. Так дух ваш принял поручение. ни царскую державою, ни подвалом алхимии, ни магии вызываний, но из жизни идем и доходим к вам, старшие братья и сестры, получить сохраненные вами ковчеги, нами накопленные, ибо идем в простой храм великого духа, и назад вернемся к вам, ибо такими хотели вы видеть нас, и грустно ложеный вами донесем, как чашу бессмертия. «Я урусвати устам». чистые мысли предвижу. дух камня недолго спать будет. море знает привычки камня. дух камня как волна, набегает и снова уходит к источнику. его повернуть нельзя, кроме течения светил удачного. здесь случай мирового магнита. когда камень заснет, проснуться может только в суждённое время. луч моей звезды вовремя подойдёт. нужное лучу соединение светил приносит нужную комбинацию событий земных. Получается замкнутый круг, и камень является как бы средоточием вихря. Покуда звезда не переходит своей орбиты, соотношение остается законным. Когда мы строили храм Солнца в Атлантиде, корабли врагов пытались не допустить окончания постройки. Тогда мы встали у моря и повторяли «не допусти Солнца», и течение повернуло корабли. Также, когда в пустынное небо закладывали храм, молодушные пытались бежать от зноя, мы обратились к звездам. Звезды напоите, и на завтра потекли ручьи дождя. Так же было, когда сокровища Израиля создавались и предатели пытались вызвать народное восстание, мы повторяли камень укрой, и свод каменный накрыл возмутителей. Также, когда послушники устремились на сильнейшего врага, мы твердили: не допусти дух святый, и невидимый щит укрыл бившихся. Теперь о видениях. Уже сад мой видела, после мудрых цветов получила лучшее лекарство с малу кедра. Приучить еще проще принимать вопрос о работе. Теперь главное покой. Можно упустить лишь покой. Если хочешь посидеть молча, не прогоняй. Работа еще большая. Принять посылку от нас. Помни, что без смысла ничто не бывает. Повторяла мои слова. Зачем мало посылаешь стрел? Делай, как хочешь, ибо дух знает. О мече много твердил. Сильное облегчение почувствуешь, если будешь делать, как дух подсказывает. Поручаю приучиться опять явить знание духа. Как раньше чувствовала одиночество, так же теперь должна чувствовать знание Духа. Напутствие на каждую новую ступень. Допусти хотение Духа. Упражняй осмотрительность, сопоставляя с духовным сознанием. Спрашивай себя, как знает Дух. Самое главное – передать Духу и потом явить в жизни. Ступень Духа важна. Приступая к ней, кажется, что Дух наиболее далек, но это только кажущееся. Наоборот, Дух стучится сильно. Важно прямо действовать, ухватить знание Духа. Как хочется, так и действовать. Применять можно на деталях лучше, нежели рисковать громадами. Сравним теперь знание Духа и приказ Воли. Знание Духа расцветает, являя защиту и освещая основы. Приказ Воли устремляется в чужие ауры и покоряет, и присоединяет. Приказ обозначается символом меча и стрелы, символ знания духа цветок. Приказ может быть сообщен ученику извне скорую посылкую, тогда как знание духа расцветает изнутри и не может быть выслано. Именно как цветок в урочное время знание расцветает. Как же способствовать цветку? Поставьте его в покойном месте, дайте ему свет солнца и запретите трогать и обрывать листья. Символ белых и синих цветов напоминает о сроке. приближающимся. Почему важно у Русвате возрасти знание духа? Несколько раз уклонялось в сторону земных знаний, но без знания духа передавало невольно результаты знания врагу. Без знания духа нельзя поставить на высоту знания, сужденное человечеству. Воплощаясь на этот раз, дух хотел не забыть знание духа, и этот дар проявлялся уже с малых лет. Каждый дух, имеющий право на качество, может вызвать его, и, в принципе, Перед воплощением. Потому, чтобы принести народу опытные знания, дай хоть короткое время на рассвет знания духа, сужденное знание гораздо легче будет принять, если дать время на рассвет духа.